Глава тринадцатая. Иванушкин приговор. Скучно, душно и жарко было в этой огромной палате с синими стенами и белой лепниной, но более всего удручало и душило сознание того, что вот он, супротив тебя, сидит, человек, собственными руками выколовший глаза твоему отцу. Ах, если б он утерпел и не стал принимать подарков! Да еще, если бы не трусить. Вкусно так все приготовлено, а есть не хочется. Точнее, хочется, чтоб не хотелось есть. А слюнки текут, подлые и коварные, и рука сама отправляет в рот кушанье, балыка здешнего. Бог его знает, каким кудесником приготовленного. Можно сколько угодно съесть. А пироги с визигой и яйцом о петушиные гребешки в белом вине, о жареный в сухарях язык, о стерляжьи колечки. Стыдно, что приходится угощаться у врага, злишься на себя, а все равно уплетаешь. Иона словно угадал. — Ешь, ешь, — говорит, — сие не грех. Тем самым на том свете хоть немного шемяки огоньку убавишь. Но Иванушка вдруг совладал с собой, отложил на тарелку слегка надкушенный, пахучий, горячий пирожок. Отвратительно ему стало, когда Шемяка заговорил о примирении, о том, что надо все старое забыть. У самого-то вон оба глаза поганые целы. Конечно, ему забыть о своих пакостях хочется, и других заставить ничего не помнить. И тут Ащера выбрал момент, Для злой шутки. Кто старое, говорит, помянет, тому и глаз вон. Если, значит, Иванушка не забудет про отцово увечья, ему глаз выколоть? Э, нет. Говорится-то как, кто забудет, тому оба. Тут Иванушка заметил, что шемяка в лице изменился, выражение глаз стало испуганное, а потом вдруг и вовсе... Будто другой человек перед ним возник. Лицо не снисходительно добродушненькое, а злое, ненавидящее, свирепое. Оборотень! Сколько не прикидывается благожелательным, а упыриная сущность так и выскользнет наружу и прямо в глаза смотрит. Иванушка не выдержал, потупился. — Что же это, Иоанн Васильевич, все на меня таким волчонком зыркает! — раздался голос Шемяки. Иванушка поднял взор и увидел, как слева от супостата высунулась над столом черная косматая голова пса Ефиопа, визгнула и скрылась. — Не боюсь я тебя, — тихо сказал Иванушка. «Меня — Меня? — удивился Шемяка. — А по что ж меня бояться-то? — Я, чай, не злой. — Не боюсь тебя, — громче выпалил Иванушка, так что теперь многие его услышали, хотя за столами давно уже стоял пиршественный гомон. — И горчи твоей черномазой не боюсь, вот! Пусть закусает меня, а я ее пикой проткну. «Пикой — Пикой? — вскинул брови Шемяка изобретая на лице новое веселоватое выражение «Где ж твоя пика-то?» «А имеется», — кивая головой, строго отвечал Иванушка, — «а не пикой, так шерстопёром». «Шерстопёром?» — расхохотался злодей. «Ха-ха-ха! Слыхали? Может, всё-таки шестопёром, Иоанн Васильевич?» «А не то...» — У меня на Москве еще чекан имеется, — продолжал княжич, невзирая на смех врага. — Как тюкну твоего, Ефиопа, по темечку, так ему и смерть. — Где ж твоя Москва, княже Иоанне? — продолжал похохатывать нехрест. — Она ж вся по-вся погорела, батюшка Свете. Две мелкие обидные слезинки выскочили из глаз иванушки но такие кипучие что тотчас же и испарились на щеках а вот и не вся возразил иванушка хотя и не знал точно но в душе уверен был что никак не может москва вся и насовсем погореть а я говорю вся гоготнул шемяка и чекан твой да на вдохе вымолвил иванушка вокруг уже стояла тишина Все и вся внимала разговору Ивана Васильевича с Дмитрием Юрьевичем. — А зато у меня есть сребрик Владимира князя. Мне его боярин Семен подарил. Я на него куплю себе острые кинжалы. — Зачем тебе? — продолжая натянуто похохатывать, сказал Шемяка. — У тебя же стрельная пищалька имеется, что я подарил. Не нужна она мне. Понял? — Краснее пальнул Иванушка. — Я ее уже давно в речку выбросил. Вот. А куплю себе кинжала, подкрадусь к тебе и глаза твои выколю. Так и знай. Все вокруг ахнуло, и други, и недруги, и свои, и чужие, и стены, и потолки, и вина, и яства, и квасы. — Вот это по-нашему сказано! — первым воскликнул русалка. — Отрочи, опамятуй, не губись! — взмолился в ухо Иванушки чуть не плачущий Иона. — Ванька-дулак! — ни с того ни с сего подал свой возглас Юра. Вякнул и захныкал, испугался. — Сам дурак! — погрозил ему кулаком Иванушка. — Ну и удалец же ты, Иоанне! — зловеще протянул князь Никита Константинович. — Это тебе Реполовские такую науку дали? Бледный, вновь уронивший с лица своего притворное, снисходительно веселое выражение шемяка, медленно поднялся из-за стола. Несколько крошек сыпалось с его бороды, он мощно втянул в себя воздух, зверем глядя на Иванушку. Не боюсь тебя! Вновь захотелось крикнуть мальчику, но на сей раз не хватило, запало. Ой, держите, уйдет! Жалобливым старушичьим голосом глумясь, прохныкал ощера. Держите за руки, обиделся! Подняв бровь, шемяка повернул в его сторону лицо. Теперь шумно выдохнул, развернулся и зашагал прочь. Сидящие за столами тоже все повскакивали со своих мест, готовые к сражению. Слышно было, как Никита Добрынский, догнавший Мяку, спросил. — Под нож? — Нет, — рявкнул в ответ Шемяка. — Сегодня же на корабль, в Углич. Глядя вслед удаляющемуся врагу, Иванушка не думал о том, что это его первое выигранное сражение что враг повержен и бежит с поля брани. Нет, он думал о другом, об игрушечной кулеврине, подаренной ненавистным Шемякою. Теперь надо было успеть как-то выбросить ее в речку. Они то узнают, что он наврал, и на самом деле не выбросил никуда, и засмеют, позорно будет. Она была при нем, заткнута за пояс, и теперь, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, Иванушка потихоньку стал передвигать ее с живота на бок, а сбока еще дальше, на спину.